Он так носился со своим новым титулом, что не удосужился поинтересоваться горией. Конечно, он слышал, что Рейносо поморщился при виде капричес. Что тут удивительного? Но одно. А устраивать ауто до фе совсем другое дело. Нет, Мигель зря видит все в мрачном свете. Великий инквизитор не пойдет дальше пустых угроз, и Дон Мануэль аристократически пренебрежительным жестом пытался развеять тревоги Мигеля. Но Мигель не унимался. Он говорил, что великий инквизитор собирается повторить с Гоей то, что было проделано с Ковильяносом. Это совершенно ясно. И если не помешать ему сейчас же, Франсиско в ближайшие же дни может очутиться в застенках инквизиции, а вызволять его оттуда будет много труднее, чем немедля приняться за дело, за самые решительные и энергичные меры. И очень не улыбалась носить диссонанс во всеобщее ликования и затевать распрюс Санта-Касса, но он понял, что необходимо вмешаться. — Ты прав, — заявил он. — Надо сейчас же вступиться за нашего милого Франциско, и мы вступимся за него. Двойное бракосочетание в высочайшем семействе будет отпраздновано с невиданным блеском. «Город Барселона превратится в пиршестяную залу, и знаешь, кому я намерен поручить главный надзор за празднеством? Франсиско Гойи! Ведь возложил же Филипп второй подобные обязанности в подобном случае на Веласкеса!» Он воодушевлялся все сильнее. «Сознайся, ловко я придумал». Таким путем мы покажем всей стране, как благоволят к Франциску их католические вещества. Я завтра же переговорю об этом с Доней и Марией Луизой, а тогда увидим, посмеет ли Райнос и дальше докучать нашему Гои. Мигель рассыпался в восторгах по поводу блестящей мысли, пришедшей в голову инфанту. «Однако он опасается», — присовокупил Мигель, — «что даже такая высокая честь не укротит» фанатическую ненависть великого инквизитора нужные меры непосредственно связанные с капричес нужно так сказать обнести капричу с неприступной стеной и как ни хмурился и не злился мануэль мигель стоял на своем а что если бы наш друг франсиско в связи с таким счастливым событием как двойное брак счетания преподнес их величеством подарок предложил он А что, если бы для этой цели он выбрал доски с капричес, чтобы впредь капричес печатались, выпускались в королевской художественной типографии? Мануэль был так озадачен, что не сразу нашел ответ. Он только бегло просмотрел присланный ему Гоя именно экземпляр капричес. У него возникло было туманное подозрение, что Гоя своими дерзкими картинками метит в него. Но подозрение не успело сгуститься, в уверенность сознание собственного успеха и величие развеяло его. При виде карикатур на Донью Марии Луизу, инфант ухмыльнулся, но не стал особенно вдумываться в них. Произведение в целом оказалось ему шуткой художника, довольно вызывающей, но по существу безобидной. Когда же Мигель выдвинул свой смелый проект, подозрение снова закопошилось в нем. Побаивался он, и того, как бы Мария Луиза не раскипятилась, если и так прямо сунуть под нос Капричес. Но по причинам ему самому неясным он воздержался от такого довода, а вместо этого спросил, немного помолчав, как ты себе это представляешь? Ведь капричис уже вышли, они, так сказать, утратили свою девственность. Можно ли подносить нечто подобное королю? И какую цену? — Имеют доски после того, как афорты уже пущены в продажу. Донни Марии Луизы считать умеет Пожалуй, такой подарок покажется ей оскорбительно мизерным. Но Мигель был готов к этому возражению. Синьор Фрагола из страха перед инквизицией прекратил продажу уже на третий-четвертый день. Насколько мне известно, к покупателям попало самые большие двести экземпляров. А с каждой доски можно сделать от пяти до шести тысяч оттисков. Интерес в публике огромный. Надо назначить за комплект не меньше унца и золота. Отсюда вы видите, дон Мануэль. Что подарок, предлагаемый сеньором де Гойе, католическому монарху, вполне достоин столь высокого назначения. Дон Мануэль подсчитывал в уме.